Глава 38. Здание библиотеки поднималось из сугробов времени, нападавших от лавины книг всех веков и народов. Её с трудом сдерживал порядок полок и разделителей. 7:15, 7:30, 7:45 воскресного вечера. Город был занят карнавалом. мимо джима и вилли, затаившихся в кустах под стеной библиотеки, то и делали люди, заставляя ребят зарываться на сами в опалые листья. Палундра оба снова вжались в землю. Кто-то пересекал улицу. Может, какой-то парнишка, а может карлик, может подросток с сознанием карлика, а может просто вздуло несколько листьев с дерева. и бросило по подмёрзшему после дождя тротуару. Ладно, было и ушло. Джим сел, а Вилли всё ещё лежал, прижавшись к доброй, безопасной земле. "К чему идти ведь надо?" библиотека, словно нехотя, отозвался Вилли. "Я даже её теперь боюсь, этим книжкам поселившимся здесь", думал он, "сотни лет отроду". У них шелушится кожа от старости. Они расселись на полках, как стая грифов, крыло к крылу. Только ступи в тёмные переходы, сразу миллион золотых корешков так и вылупится на тебя. Библиотека старая и карнавал старый, и отец старый. Я знаю, слух произнёс он. Отец там. Но отец Леон А что, если они уже побывали здесь, изменили его, переделали, наобещали с три короба, чего и дать не могут. А он-то думает, у них есть. И мы войдём сейчас, а потом лет через 50 кто-нибудь возьмёт книжку, откроет, а оттуда на пол вывалимся, как сухие бабочкины крылья. Мы с тобой, а? Как сожмут нас, как засунут между страницами, никто и не узнает, куда мы подевались. Для джима это было уже через чур. Надо было немедленно действовать. И вот он уже колотит в библиотечную дверь. Ещё Мик и Вилли присоединился к нему. Куда угодно, лишь бы убежать от уличной ночи, хоть в такую же ночь, но в тепло под крышу за дверь. Если уж выбирать, пусть лучше пахнет книгами. Сил больше нет вдыхать запах мокрых прелых листьев. Вот уже отворилась дверь, и на пороге отец со своей призрачного цвета шевелюрой. Они на цыпочках прошли пустынными коридорами и Вилли вдруг испытал безумное желание свистнуть, как бывало иногда на кладбище после захода солнца. Отец расспрашивал, почему они припозднились, а ребята старательно припоминали все места, где прятались днём. Они побывали в старых гаражах, отсиживались в амбарах, пробовали скрываться даже на деревьях. Но в конце концов всё это им надоело. Они вылезли из какой-то очередной норы и заявились прямо к шерифу. Полчаса, проведённые в участке, были прекрасны своей полной безопасностью, а потом Вилли пришла в голову мысль побродить по церквям, что они и сделали, облазив все церкви в городе от подвалов до колоколен. Неизвестно, насколько безопасны были церкви на самом деле, но некое чувство защищённости там возникало. А потом надоело и это. Скука и предвечерняя тоска чуть было не погнали их на карнавал, но тут весьма кстате солнце село, и настало пора двигаться к библиотеке. Весь день она представлялась им дружественным фортом, крепостью на захваченных врагом землях. И только в самом конце они испугались. Они сдалась ли и это цитадель арабам. И вот мы здесь, сипло прошептал Джим и замолчал. А что это я всё шепчу, подумал он слух. Привык за этот день. Вот чертовщина. Он рассмеялся и тут же испуганно оборвал себе. Из глубины библиотеки словно бы прошелестели лёгкие шаги. Но это всего лишь вернулись отголоски его собственного смеха, отражённые стеллажами, и кошки прокрались по переходам. Кончилось тем, что все вновь перешли на шёпот. Лесные чащи, мрачные пещеры, тёмные церкви, полуосвещённые библиотеки одинаково приглушают голоса, гасят пыл, вынуждают говорить вполголоса из страха перед призрачными отголосками. продолжающими жить и после вашего ухода. Теперь они были уже в той комнате, где Чарльз Хэллоуэй разложил свои фолианты. Здесь все переглянулись, каждый поразился бледности другого, но говорить об этом не стали. А теперь давайте ко всё с самого начала, потребовал отец Вилли, выдвигая ребятам кресла. Он внимательно выслушал рассказ о торговце грамот водами, А приближавшейся, по его словам, грозе, а начном поезде о том, как странно разворачивался на лугу карнавал. Потом в полуденном свете открылся просёлок, и по нему на луг брели сотни христиан. Только львов не хватало, чтобы закусить ими. Вместо львов был лабиринт, где само время блуждало взад и вперёд. Дальше неисправная карусель, перерыв на ужин, мистер Кугер, племянник с грешными глазами, потому что на самом деле он был мужчина и жил так долго, что и рад бы умереть, да не знает как. Ребята остановились перевести дух, а потом опять: мис-фоли, снова карнавал, дикий разбег карусели, мумия мистера Кугера, мертвее мёртвого, но вскоре оживший под электрическими разрядами. Всё это и была буря, только без дождя и грома, а потом парад Яма накрытая решёткой, нудные игра в прятки. И рассказ закончился обордажом библиотечных дверей. Отец Вилли долго сидел, слепо уставившись на что-то прямо перед собой. Потом его губы шевельнулись раз, другой, и он произнёс: "Джим. Вилли. Я вам верю. Ребята просто такие осели в креслах. Что всему этому, всему этому? Вилли потёр глаза. "Знаешь", сообщил он Джиму. "Я, кажется, разревьюсь сейчас". "Да погоди ты!" прикрикнул на него Джим. "Нашёл время". "Верно, времени у нас мало", промолвил Чарльз Хэллоуэй. Он встал, набил трубку и в поисках спичек опустошил карманы, в результате чего на столе перед ним оказались старая губная гармошка, пирочинный нож, сломанная зажигалка, записная книжка. Он давно уже предназначал её для записи мудрых мыслей, но всё руки не доходили. Перебрав весь этот жалкий мусор, он покачал головой и наконец обнаружил измочаленный спичечный коробок. Зажёг трубку, и принялся расхаживать по комнате. Вот мы толкуем тут о совершенно особенном карнавале. Откуда он взялся, да почему, да зачем он здесь? Вроде бы никто и никогда такого не видел, а уж в нашем городишке тем более. Однако не угодно ли вам посмотреть вот сюда. Мон постучал пальцем по сильно пожелтевшей газетной рекламе с числом в правом верхнем углу. 12 октября 1888 года. Реклама гласила: "ЖК, Кугер и ГМ Дарк представляют Театр Пандемониум. Сопутствующее выступление Международный противоестественный музей. ЖК ГМ, вспомнил Джим. На вчерашней афише эти же инициалы. Но ведь не могут они быть теми же самыми. Не могут? Хм. Как сказать? Отец Вилли потёр виски. И я, когда вот это увидел, тоже весь мурашками пошёл. Он положил на стол ещё одну старую газету. Вот. 1860 год. И ещё есть 1846. Та же реклама, те же фамилии: Дарк и Кугер, Кугер и Дарк. Они появляются и исчезают примерно каждые 30-40 лет. Люди успевают всё забыть, где их насила все эти годы. Похоже, они путешествовали. Только довольно странно. Они появляются всегда в октябре. Октябрь 1846, октябрь 1860, 1888, 1910 и наконец нынешний октябрь. Голос Хэллоуэ зазвучал глуше. Бойтесь людей осени. Чего? Один старый религиозный трактат. Пастер Ньюгейт, кажется. Мм, я его в детстве читал. Как же там дальше? Он попытался вспомнить, облизал губы, наморщил лоб, вспомнил. Для некоторых людей осень приходит рано и остаётся на всю жизнь. Для них сентябрь сменяется октбрём, следом приходит ноябрь, но потом Вместо Рождества Христова, вместо Вифлеемской звезды и радости, вместо декабря вдруг возвращается всё тот же сентябрь. За ним приходит старый октябрь, и снова падают листья. Так оно и идёт сквозь века, ни зимы, ни весны, ни летнего возрождения. Для подобных людей падение естественно. Они не знают другой поры. Откуда приходят они? Из праха. Куда держат путь? К могиле. Кровь ли течёт у них в жилах? Нет, то ночной ветер, стучит ли мысль в их головах? Нет, то червь. Кто глаголет их устами? Жаба, кто смотрит их глазами? Змея, кто слушает их ушами? Чёрная бездна. Они взбаламучивают осенние бури человеческие души, они грызут устои причины, они толкают грешников к могиле. Они нистоствуют, и во взрывах ярости сыют ливы, они крадутся, выслеживают, заманивают. От них луна угрюмиет ликом и замутняются чистые текучие воды. Таковы люди осени. Остерегайся их на своём пути. Чарльз Холлоуэй замолчал, и оба мальчика разом выдохнули. Люди осени, повторил Джим. Это они, точно. А мы тогда кто? сглотнул от волнения Вилли. Мы, значит, люди лета? Ну, я бы так прямо не сказал. покачал головой Хэллой. Сейчас ты, конечно, ближе к лету, чем я. Может быть, когда-то и я таким был, но только очень давно. Большинство у нас серединка наполовинку августовским полуднем мы защищаемся от ноябрьских заморозков. Мы живём благодаря запасам тепла, скопленным 4 июля. Но бывает и мы становимся людьми осени. Но не ты же, папа, Не вы же, мистер Хэллоуэй. Он быстро повернулся к ним и успел заметить, как они бледны, как напряжены их позы с неподвижно лежащими на коленях руками. Слова, слова. Не надо меня убеждать, я говорю то, что есть. Как ты думаешь, Вилли? Знаешь ли ты своего отца на самом деле? И достаточно ли я знаю тебя, если случится нам вместе выйти против тех? Я не понял, протянул Джим. Так вы кто? Чёрт, поверь, да знаем мы кто он, взорвался Вилли. Ойли, скептически произнёс седой мужчина. Давай посмотрим. Чарльз Уильям Хэллоуэй. Ничего особенного. Кроме того, что мне 54, а это всегда не совсем обычно, особенно для тех, к кому эти 54 относятся. Родился в местечке под названием Сладкий ключ, жил в Чикаго, выжил в Нью-Йорке, маялся в Детройте, сменил кучу мест, здесь появился довольно поздно, а до этого переходил из библиотеки в библиотеку по всей стране, потому что любил одиночество. Любил сравнивать с книгами то, что встречал на дорогах. Как-то раз посреди всей этой беготни твоя мать Вилли остановила меня одним взглядом. И вот, с тех пор я здесь. По-прежнему любимое время для меня ночь в библиотечном зале. Навсегда ли я бросил якорь? Может да, а может и нет. Зачем я оказался здесь? Похоже, за тем, чтобы помочь вам, он помедлил и долго смотрел на симпатичные, открытые мальчишеские лица. "Да", произнёс он наконец. "Слишком долго в игре. Я помогу вам".